Глава пятая. Прошло пять минут с момента, как Семен ушел на разведку, а я решил подстраховаться, исходя из своей природной философии, приобретенной на зоне, что никому нельзя доверять. Сколько ему идти до деревни? Иван, знакомый с концепцией часов и минут, задумался. «Не больше часа?» «Хорошо, уходим», – тихо проговорил, обращаясь к нервничающему Ивану. Он аж подпрыгнул. «Зачем, великий котран Если место знаешь ты, значит, знает и Тарука». За Семеном могут проследить, могут захватить и заставить сюда привести врагов. Мы уйдем, будем ждать и наблюдать поблизости. Пару мгновений он обдумывал мои слова. До него дошел смысл моих выкладок, и как болванчик закивал головой в знак согласия. Мы также почти бесшумно выбрались из нашего убежища, отошли метров на сто и примостились на небольшом холмике, откуда прекрасно просматривались подходы к врагу. Правда, нас было хорошо видно, поэтому тут уже я занялся маскировкой. И лишние предосторожности никогда не помешают. Отошел чуть в сторону от вершины с помощью небольшой складной лопатки аккуратно сдвинул листву, потом более основательно расчистил место, закидывая отходы на тут же растельный тент. Потом это все относилось далеко в сторону и высыпалось в кусты. Когда лежка для двух человек была готова, растерил каремат, натянул тент на коротких столбиках и потом все сверху аккуратно замаскировали листьями. Причем все это делал Иван, сразу понявший мою задумку и творчески подошедший к процессу. Естественно, был подготовлен путь отхода, и в случае неприятностей мы могли незаметно отойти назад и уйти кустами в сторону места силы. В итоге через час мы уже лежали в импровизированном убежище, с которого неплохо просматривались подходы к овражку. Ради интереса я сам спустился вниз и критически осмотрел место Лешки, но все было сделано очень качественно. Единственная проблема, что в случае атаки сбоку или сзади с моим вепрем трудно будет крутиться. Поэтому я не нашел ничего лучше, чем достал из рюкзака трофейный Смит Вессон с патронами и стал его изучать. Как раз и время убить можно. Интересно ведь, такой раритет и в принципе достаточно смертоносный. Да, стреляет дымным порохом, но калибр не маленький, останавливающий действие вполне на уровне. Для боя на коротких дистанциях, в моих условиях, как резервный ствол в первом приближении подойдет. Хотя вес размера этой дуры, конечно, впечатляет, чем-то напоминает обрез охотничьей двустволки. Наигравшись с револьвером, я перевернулся на спину и закрыл глаза и начал немного подремывать, при этом тщательно вслушиваясь в звуки леса. Рядом лежал Иван, так же слушал, как и я, при этом жучара пытался мне канифолить мозги. «Великий Катран, можно я спрошу?» Я открыл один глаз. Но. «Ну? Ты дух воина, но как живой человек? Ешь, спишь, устаешь, можешь пораниться. Как такое может быть? О как, прощупывает почву, а можно ли меня грохнуть? А ты думал, я тут бестелесным ветерком ваши проблемы решать или прийти в ваш мир волком, медведем или, допустим, огненным шаром? Дела людей решают люди. Подыскал себе подходящее тело и в ваш мир. Давно так не развлекался. А ты чего интересуешься, можно ли меня убить? Тебе оно зачем? Сами же позвали. «Нет-нет, что ты? Ты и так сделал много. Просто боюсь, что вдруг убьют твое тело, и как быстро ты себе найдешь новое и снова придешь в наш мир». Я честно обалдел от такого хитромудрого подхода. «Нет, если тело убьют, я не вернусь. Накажут и отправят в другие миры, а сюда пришлют других духов, более сильных. Есть у нас такие буратины и солнцепек. Эти обычно вообще не разговаривают. Сожгут тут все в отместку, не разбираясь, кто прав, а кто виноват». Недавно в другом мире Бармалеев жгли, так там до сих пор горячая выжженная пустыня. А могут прислать и точку У, это вообще по небу летает. Боже, что за хрень я несу. Иван, слушавший меня, чувствовал, что я вроде не вру, но есть подвох, и ему как-то дальше выяснять не захотелось. Так ты, великий Катран, слабый дух? Я хмыкнул. А тебя что не устраивает? Что заказывал, то и получил. Посмотрим, что потом боги с тебя в качестве платы потребуют мне что, выполнил заявку, плохих Луце пострелял и обратно, а вы тут потом будете общаться уже с другими духами, которые по оплате будут решать. Мы их топ-менеджерами называем». Я же про себя ухмылялся. А вот не надо было считать себя умнее паровозы, и канифолить мне мозги всякой дурью. Я открыл глаза и повернул голову к своему хитрому собеседнику и натолкнулся на отчаянный взгляд. Он почти шепотом с надрывом спросил. «А что могут захотеть эти ваши туп Муну Я его решил успокоить. «Ну, если мы все сделаем правильно, и я, выполнив задание, вернусь в свой мир, то ничего особенного. Ну, пять поколений послужите хранителями места силы. Ну, будете помогать духам, которые в вашем мире наказывают плохих Луце, или ты думаешь, что вас тут одних угнетают?» Он заметно успокоился. «А если мы будем хранителями, то нас будут защищать?» Не знаю, это надо будет у духов-генсеков спросить. Они такими делами ведают, хотя, думаю, в этом нет ничего сложного. Тем более, если все получится, могут меня назначить дежурным хранителем, и я часто буду через это место силы приходить. Мой собеседник согласно кивнул головой, обалдев от всего услышанного, замолчал, пытаясь осмыслить всю ту ересь, что я ему надул в уши. А что он думал, обычная операция прикрытия – вполне сносное легендирование. А если выгорит все, то у меня будет прикормленная точка перехода и всегда готовые помочь проводники, что очень важно. Как подумаю, что в одиночку придется разгуливать по тайге на большие дистанции с тяжелым рюкзаком, так совсем становится неприятно, особенно для абсолютно городского жителя. А я местным в качестве благодарности тут всякой хозяйственной всячины притащу. Кастрюли, там казаны и так далее. Для нас копейки, а у них тут ценится очень даже. У меня просто в жизни есть один важный принцип. На халяву можно что-то получить один раз, в следующий раз оно будет уже по двойной цене, в лучшем случае. С такими мыслями я задремал, ничуть не беспокоясь, что мне сольют и предадут. «Катран! Великий Катран! Просыпайтесь! Они пришли!» – осторожно шептал на ухо Иван. Я не стал дергаться и вскакивать. Открыл глаза, осторожно перевернувшись на живот, посмотрел через небольшую щель между тентом и импровизированным брустером, замаскированным листвой. Несколько мгновений я усмехнулся, похвалив себя в душе за предусмотрительность. К нашему прошлому убежищу цепочкой шли пять человек. Причем возглавлял эту группу Семен, и что самое главное, я не видел на нем никаких следов принуждений. и главное, он был вооружен все тем же луком, и на поясе висел охотничий нож в простеньких деревянных ножнах. Да и идущие за ним были явно охотники и также вооружены луками и короткими ножами. Судя по поведению, настроены не весьма серьезно. Я подтянул карабин, готовясь стрелять, включил на коллиматоре подсветку, но с предохранителя не снимал. Щелчок меня может выдать. Повернул голову к Ивану, который с болью в глазах смотрел на подходящих охотников. «Это все твои люди?» – тихо прошептал я. Он потерянно посмотрел в щель, потом на меня и прошептал. «Да, великий Катран, не убивай их, молодые и глупые. Давай не будем спешить, посмотрим, что будет дальше». «Убить легко, только часто самое простое решение не самое правильное. И еще...» «Что, великий Катран?» — с надеждой в голосе спросил фактически мой сверстник. «Ты когда вызывал меня, хотел защитить твой род, правильно? Я не хочу убивать молодых и глупых. Если они пришли с плохими намерениями, воевать не будем. Дождемся ночи, и я уйду». Он кивнул головой. «Почему?» «Я готов защищать, если вас обижают плохие луцы, забирают добычу, заставляют женщин и детей голодать». У нас их называют депутатами. Но запомни, мы, духи из другого мира, не помогаем, когда люди теряют разум и начинают убивать сородичей. Если это произойдет, я просто уйду в свой мир, и на ваши мольбы в этом месте силы никто и никогда больше не ответит. Он не ответил, отвернулся, только пристально с болью в глазах наблюдал за приближающимися охотниками, возглавляемыми его сыном. Но вот на финиш они начали удивлять. Не доходя до оврагов метров сто, четверо новых действующих лиц остановились и как-то начали мяться в нерешительности. А вот Семен, не скрываясь, пошел к оврагу. Ну, как-то это не напоминало нападение. Я бы скрытно окружил овраг и атаковал бы с разных направлений. Иван это тоже понял и уже спокойно посмотрел на меня. Я рад, Иван, что ошибся. Сейчас Семен выскочит из оврага и начнет крутить головой в поисках отца и духа из другого мира. «Осторожно вылезешь, обходишь через кусты и выйдешь перед ними вон после того изогнутого деревца. Понял?» Он кивнул. «Выясни, что происходит. Если они с добрыми намерениями, то подними руки вверх. Если они пришли со злом, поговори с ними, попытайся убедить, не получится, падай на землю. Я прикрою, а ты кустами сможешь уйти». Перед тем, как покинуть наше убежище, он шепнул. «Спасибо, великий Катран, что пощадил молодых охотников». Пока он пробирался кустами, я с интересом наблюдал, как из оврага вылез Семен с круглыми от удивления глазами. Нас там не было. На всякий случай я приготовил две имеющиеся в наличии светошумовые гранаты. Прошло несколько минут, и перед молодняком появился Иван, чем вызвал переполох. Они уже начали как-то волноваться и что-то выговаривали Семену, причем агрессии практически не было. Все эти охотники показывали страх и растерянность. Я уже не сомневался, что произошло что-то очень плохое, и они всей толпой пришли просить помощи. Только появление вождя шамана спасло Семена от пинков раздосадованных и разочарованных сородичей. Иван начал что-то выспрашивать и даже несколько раз повышал голос, но молодняк в ее присутствии присмирел и жадно ловил каждое слово. А Семен успокоился и начал крутить головой, сообразив, что я точно где-то рядом и рассматриваю всех через прицел карабина. Когда глава рода наконец-то все выяснил, то несколько мгновений стоял с таким несчастным видом, что мне его даже жалко стало. Но он совладал с собой, придя к какому-то решению и повернувшись лицом к холмику, медленно поднял руки, давая понять, что все нормально. Я несколько мгновений думал. Мне все это очень не нравилось. Одно из правил выживания на зоне не вписывался в чужие разборки и сейчас по своей глупости влез по самые помидоры. Я не исключал варианта, что кого-то из близких родственников захватили в качестве заложников и шамана поставили перед фактом слить меня какому-то третьему лицу. И сейчас они меня толпой могут спеленать и сдать с потрохами, поэтому светошумовая и газовые гранаты были подготовлены к применению на всякий случай. Отцепив люверсы крепежки с передних столбиков, я откинул тент, поднялся во весь рост, держа карабинный перевес, и пошел навстречу с новыми людьми из этого времени. А чувство недоверия такой гаденькой, как червячок, грызло душу. Но, подойдя ближе и посмотрев в чуть раскосые глаза молодых охотников, все сомнения отошли в сторону. Я, выросший в цинизме начала 21 века и сам прекрасно поднаторевший на таких вот штуках, служба обязывала, быстро прочитал своих новых знакомых. Страх, отчаяние, надежда, восторг, уважение. Да, эти чувства явно читались, а вот того самого прищура, как будто в тебя смотрят через прицел автомата не было. Но не чувствовал агрессии, и все. Когда подошел ближе к группе возбужденных товарищей, почувствовал себя гулливером. Я был минимум на полголовы выше самого крупного из них. И еще в глаза бросились кровавые повязки у двоих, да и выглядели они неважно, сказывал с крови и побегушки по лесам. Подойдя вплотную, обратился к Ивану, который вышел на шаг вперед, а все остальные сразу сгруппировались за ним, так сказать, показывая реальное распределение власти у них в роду. «Иван, рассказывай. Великий Катран, это были плохие Луце Кривого?» и замолчал. «Чего молчишь? Ну что я должен за тебя каждое слово тянуть?» «Нет, им нужен был я». «В смысле ты? Как глава рода или как шаман?» «Как шаман надо человека лечить. Но они пришли не просить, а взять, и еще начали забирать последнее мясо. Зима тяжелая была, больных много, они забрали все». «Понятно. Пришли за тобой, но этого не сказали и сразу начали грабить, ты с сыном убежал звать помощь у духов предков. Дальше что? Что с твоей деревней?» Он опустил голову, так же сделали все остальные и начал, немного путаясь в словах от волнения, рассказывать дальше. Оказывается, его решили ловить более основательно. Шаман-лекарь был очень нужен, пациент какой-то важный и до нормального доктора далеко. Вторая группа во главе с атаманом пошла по другой тропе через болото, чтобы срезать путь и перекрыть пути отхода из капища. С нами они разминулись ненадолго, нашли следы и пошли в погоню, надеясь выгнать нас на основную группу. Но, услышав звуки активной перестрелки, решили повременить, и как раз на них выскочил перепуганный Торка. Тот в красках рассказал, что всех пострелял злой дух. Атаман, конечно, не особенно поверил, но его люди сильно перепугались, да и он не решился лезть дальше, можно и на засаду нарваться, Тем более, своя шкура дороже. Рванули назад, заскочив в деревню, прихватили самых близких родственников шаманов в качестве заложников, пригрозив, что если кто укажет путь к их лагерю, то всех убьют. Странно, конечно. Некоторые моменты в этой истории мне были непонятны, но я заметил, что частенько у людей бывает другая шкала морально-нравственных норм, но и, соответственно, другая логика при принятии важных решений. Много вели людей. Он показал две руки с растопыренными пальцами, значит, 10 человек. Скорее всего, у них мало боевиков, чтобы контролировать на марше большее количество заложников. Сколько было бандитов и сколько торку увел с ними охотников? Он подумал и снова показал руку с растопыренными пальцами. Пять плохих луце, торка, и с ним его второй брат Пира, и все. То есть ушло 7 человек. Ты знаешь, где у них лагерь и что там за важный больной-то такой, для которого они пришли шамана забирать? «Где живут плохой Луце, знаю, а что за больной плохо знаю. Говорят, важная женщина есть, ее дочка». «Ну, этого достаточно. Есть смысл идти в вашу деревню?» «Нет, плохой Луце идти надо. Забирать жена, дети». «Я тоже так думаю. Но идем в другом порядке, как я скажу». Он закивал головой. «Хорошо, готовимся к маршу. Пойдем, тент свернем рюкзак заберем. Чувствую, ночка у нас будет веселой». Разговоров больше не было. Все, кто здесь присутствовали, оказались добровольцами, которых выделил рот, чтобы идти отбивать родственников шамана. Через полчаса, распределив груз, мы уже достаточно резво шли по лесу, периодически обходя многочисленные болота куда-то на север, если судить по времени суток и положению солнца. Только вот порядок движения я немного поменял. Впереди шел передовой дозор и периодически направлялись боковые дозоры, если места подходили для засад, хотя это было больше похоже на то, что я дую на воду. У противников практически нет нормального огнестрельного оружия, но все же не хотелось из-за своей беспечности получать неприятные сюрпризы. Тем более своих бойцов мне пришлось пометить. Пожертвовал одним перевязочным пакетом, но теперь у каждого на руке и на ноге были белые повязки, чем они, кстати, стали безмерно гордиться. По мере того, как мы приближались к месту, которое, оказывается, знают практически все охотники в округе, народ начинал нервничать. Я их понимал, одно дело охота, другое – боевые действия с вооруженным огнестрельным оружием противником. Хотя, как по мне, так они давно могли решить эту проблему – понаставить засад поблизости от лагеря и перестрелять бандюков по одному, когда у них закончатся продукты. Хотя эта банда уже давно терроризирует весь район, обложила данью все поселки и деревни. Местный сброд неплохо устроился. Периодически наведываются, забирают часть добычи и уводят к себе понравившихся женщин. Кстати, чтобы не до конца озлобить местных, они, натешившись, женщин потом отпускают. И вроде как все были довольны. Местные, обновление генофонда, бандиты – разнообразие в жизни. Других, залетных, бандитов уничтожают. Представители российских властей тут в глухомане вообще не появляются. Настоящий рай для изгоев. Но что такое недавно произошло, что бандиты резко поменяли схему поведения и пошли на прямой конфликт с местным населением, меня несказанно заинтересовало. Обычно в таких ситуациях, когда неожиданно меняется обычный уклад жизни, происходит судьбоносное решение, и именно в эти моменты можно выловить ой, какую интересную рыбку в мутной воде. Когда я стала смеркаться, мы почти дошли до лагеря бандитов и спрятались в небольшом ельнике, чтобы обсудить дальнейший порядок действий. Охотники, пришедшие со мной, были настроены достаточно серьезно, но вот боевого опыта как такового у них не было, и все с надеждой посматривали на меня. Иван, ставший кем-то вроде заместителя, отправил двух охотников на разведку, а мы начали готовиться к боевому выходу. Я проверил оружие, магазины, гранаты и другие хитрые штучки, приготовленные, чтобы испортить жизнь всяким нехорошим индивидуумом. Главное, проконтролировал работоспособность элементов питания, ПНВ и фонарей, чтобы в самый неподходящий момент не получить неприятный сюрприз. Пока мы тихонечко сидели и ждали возвращения разведки, но густой дикий лес опустилась весенней северной ночь высоко в кронах величавых деревьев гудел ветер до треска раскачивая верхушки гоня по небу черные тучи закрывшие все естественные источники света луну и звезды но внизу пока практически не ощущалось дуновение воздуха хотя шумовой фон заглушающий любые передвижения был в нашу пользу Погода явно портилась, и как бы не в сторону урагана, и это уже начинало напрягать. Гулять по ночному лесу под проливным дождем как-то особого желания не было. Когда прошел час после ухода разведчиков, я снова провернул свой обычный финт со сменой места базирования на случай возможного предательства или захвата бойцов. Мы сместились в сторону метров на сто, так чтобы контролировать подходы, оставив на старом месте одного из молодых охотников для связи. Но по прошествии времени оказалось, что все мои предосторожности были лишними. Разведка вернулась без хвоста и обрисовали вполне нормальную для этого места и времени, но дикую для меня, как для бывшего военного картину. Да, есть бандиты, сидят в лагере, жгут костер, но ни постов, ни секретов, ни патрулей нет от слова совсем. Охотники, которым я три раза повторял свои запросы о разведке объекта, потратили кучу времени, нарезая круги вокруг лагеря бандитов, но не нашли никаких ловушек или сюрпризов, которых нам надо опасаться. Мало того, что они возле лагеря встретили одну из старших дочек-вождя, которую свободно отправили за дровами, логично предположив, что никуда на не денется, когда в одной из землянок заперты ее маленькие братья и сестры. Я, честно говоря, немного был в шоке от таких раскладов, но продолжал слушать и задавать наводящие вопросы. Лагерь бандитов был расположен возле небольшой мелкой лесной речушки, на берегу которой давным-давно безвестные старатели построили избу-времянку. На поляне возле дома построили навес и летнюю кухню и вырыли три больших просторных землянки для проживания основного состава банды и еще две для склада и импровизированной тюрьмы для пленников, за которых предполагалось получить выкуп. Когда мы осторожно добрались до места, я смог сам уже провести рекогносцировку. И я еще больше удивился и даже насторожился, предполагая искусную засаду. Костер на поляне горел настолько ярко, что ночник был не нужен, Я мог в обычный бинокль с просветленной оптикой тщательно рассматривать все возможные нюансы и признаки подготовленной ловушки, но ничего такого не было. Погода все ухудшалась и явно запахло приближающимся дождем. Люди разбрелись по землянкам, и на поляне под навесом остались сидеть только три человека, которые вроде как должны были осуществлять дежурную службу. Вооружение вообще никакое, какое-то старинное ружье, дубинки, ножи и все такое. Сами они выглядели как типичные каторжники, бородатые, грязные в каких-то рваных обносках. Оставшиеся бодрство о чем-то степенно разговаривали, периодически подбрасывая дрова и хворост в огонь и помешивая какую-то варио в котелке. По сути дела, окружающая обстановка их почти не интересовала. Так продолжалось пару часов, пока не приготовилась пища. Они ее в трихаре быстренько схомячили, и двое тут же под навесом улеглись спать, завернувшись в стеганное одеяло а третий, видимо, назначенный дежурным, остался сидеть у костра, поддерживая огонь. Минут через десять он поднялся и, прихватив ружье, медленно в развалочку прошелся к сараю. Подергав дверь и проверив засов, причем находящийся снаружи, он вернулся на свое место. Но явно в сарае кого-то содержит, причем непростого. Вон как в небольшую щель пробивается тусклый огонек свечи или какого-то примитивного светильника. Так продолжалось еще с а каторжник терпеливо сидел и, видимо, спать не собирался, что меня несказанно огорчало. Но одно хорошо, он смотрел на огонь, и не на лес, и, соответственно, мы, наблюдатели, были для него практически невидимы. Все это время охотники повторно нарезали круги вокруг лагеря, но вот так ничего опасного или необычного не нашли. Прошел еще час, и бодрствующий часовой начал клевать носом, и, чтобы не замерзнуть, накинул на плечи одеяло и стал укутываться. И я, немного подмерзнув, честно говоря, начал ему завидовать. Сам бы с удовольствием завернулся в теплое одеяло и вздремнул бы возле костра. Но дело превыше всего. Одна проблема. Дежурные так хорошо расположились, что со стороны спины они были неплохо защищены обрывистым берегом речки. И там просто так не залезешь. А до деревьев, где мы сейчас прятались, было метров пятьдесят. И что-то меня терзали сомнения относительно эффективности стрельбы из простеньких охотничьих луков на такой дистанции. А мне стрелять из гладкоствола к артечу с такого расстояния тоже не с руки. Рядом присел Иван и зашептал на ухо, хотя в тактических наушниках я его и так нормально слышал. «Великий Катран, нет никого. Плохие луцы спят. Этот...» — он кивнул в сторону дежурного. «Почти спит, огонь смотрит, ничего не видит». «Хорошо. Сможете стрелами не спящего плохого луца подстрелить?» Он кивнул головой. Выдели двух стрелков, чтобы гарантированно без шума его отработали. Главное уничтожить дежурных и подпереть все двери в землянках, чтобы никто не вырвался. Иначе мы не сможем их удержать, если они начнут толпой разбегаться. Может начаться свалка и могут пострадать невиновные люди. Понял? Он кивнул головой, а я продолжил накачку перед боем. Главная быстрота. Выходим на исходную. Все из луков стреляют в дежурного, потом рывок к костру и зачистка двух других. Понял великий Катран. Все, выдвигаемся. Мы сдвинулись чуть в сторону по кромке деревьев, так чтобы костер находился прямо между нами и охранником, чтобы свет пламени слепил его до последнего момента, и он нас увидел максимально поздно. Мы только вырвались на открытое пространство, как рядом раздались несколько вздыньк, и прямо через пламя костра в охранника метнулись несколько стрел. Я явственно видел несколько попаданий, точно парочку в грудь, и одна распорола щеку. Бандит что-то вскрикнул, прикрыв руками лицо, и завалился вперед, чуть ли не головой в костер, и тут же завыл, как бешеный волк. А вот это в наши планы не входило. Его спящие напарники подняли головы и стали озираться по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Бздинг, бздинг, опять защелкали луки охотников, посылая стрелы. Но тут не все было так гладко. Беглые каторжники явно были не новичками, и, спрятавшись за бревном, стали расползаться в разные стороны. Да и запас стрел у моих спутников был не очень большой, штук по 5-6 на человека. Но тут время работало на нас. Пока они там ползали, мы добежали до костра, и я уже мог работать своим карабином. Один из бандитов вскочил, прихватив имеющийся в наличии огнестрел. Но тут же вскрикнул, получив три стрелы в спину и, захрипев, завалился на бок. А вот второй, явно непростой, перекатом ушел с линии огня и с дубинкой напал на охотника, который неосторожно подскочил слишком близко к лёжке охранников. Короткий взмах, вскрик, и молодой парень упал на землю с раскроенным черепом. А удар цабельный. Зэк явно из казачков, вон как на контратаке сработал. Как-то совсем без эмоций отметил я про себя, и уже на автомате, словив ловкого противника в маркере коллиматорного прицела, плавно подушечкой пальца нажал спусковой крючок. Дах! Тяжелый гладкоствол вепрь дернулся в руках. Противник, не успевший увернуться, подломился и упал на землю с развороченной грудью. Картечь на такой дистанции не оставляет шансов. О как, не обманула чуйка. Даже с какой-то затаенной радостью констатировал я происходящее. Видимо, таман решил подстраховаться и организовал что-то вроде отряда быстрого реагирования. Громко скрипнула дверь. Пятеро вооруженных бойцов не спали и ждали сигналы, и, услышав крики и стрельбу, начали выскакивать из правой землянки, где ночевал атаман, и сразу с воем пошли в атаку на опешивших охотников. Дах, дах! Первый, бегущий почти прямо на меня, размахивающий настоящей шашкой, покатился по земле. Следующий бандит, вскинувший для выстрела какое-то ружье, тоже получив заряд картечи, подломился в ногах и, выстрелив вверх, упал на спину. «Бздыньк, бздынг Пришедшие в себя охотники тоже отметились, и еще двое нападающих, уже истыканных стрелами, упали на землю, а последний, пятый, замер в нерешительности. Его понять можно, только что они в пятером выскочили в атаку, теперь он остался один, в гордом одиночестве против неизвестных противников, которые просто перестреляли многих товарищей. Судя по его глазам и жестам, еще чуть-чуть и начнет поднимать руки, но он даже дернуть не успел, когда в горячий боя разошедшиеся охотники его как в тире натыкали стрелами. Бум! Как выстрел пушки, прозвучал хлопок пистолетного выстрела. И со стороны дверей в первую атаманскую землянку поднималось облако порохового дыма. Явно стреляли так, для острастки, почти никуда не целись. Но моя маячить неподвижной мишенью тоже не хотелось, поэтому, уже привычно распластавшись на земле, откатился чуть в сторону и взял на прицел нового стрелка. Бум! Еще раз что-то вжикнул над головой, и возле двери землянки опять поднимается облако порохового дыма. Да что же такое? Тут уже я разозлился. Судя по скорострельности, явно из револьвера постреливают, по-другому просто не успели бы перезарядить. Дождавшись, когда возле двери опять появилось движение, аккуратно два раза подряд нажал спусковой крючок карабина. «Дах, дах!» Кто-то там скрикнул, и тут же скрипнула закрываемая дверь. Я повернул голову к шаману, который не отставал от меня ни на шаг. «Иван, добить раненых. Нас мало, чтобы никто в спину не выстрелил и не ударил». Он кивнул головой, и я ящерицу полз в сторону. Сменив магазин в карабине, держа на прицеле злополучную дверь, откуда только что стреляли, перебежал в сторону и тут же увидел какое-то шевеление возле второй землянки и, не раздумывая, пальнул в ту сторону для острастки. И опять кто-то вскрикнул, но без боли, вроде как от страха. «Блокируем двери», — крикнул бегущему рядом охотнику, показывая в сторону второй землянки, и тот понятливо кивнул головой. Он с напарником быстро нашли какое-то толстое бревно и подперли дверь, пока я держал на прицеле вход в первую землянку — где, как я понял, проживал основной состав банды, а вторая землянка вроде как для обслуживающего персонала. Убедившись, что с этой стороны сюрпризов не будет, переместился ко входу к первой землянке и замер в ожидании, хотя и сам мало представлял, что дальше делать. Бросив короткий взгляд в сторону, увидел, как Семен поднимает на ноги охотника, который в самом начале боя получил палкой по голове. Так тот сам умудрился подняться, хотя его ноги постоянно подгибались, и все лицо было в крови. Явно серьезное сотрясение, но и то хорошо, что трехсот, и они полные потери бойца. Пока в голове крутились мысли относительно раненого бойца нашего маленького отряда, решение пришло само собой. Взяв длинную палку, я с трудом дотянувшись до двери землянки, что ей сила постучал и крикнул. «Полиция! Все выходят по одному, оружие в сторону!» И после очередного удара изнутри последовали два выстрела прямо через дверь. Крупные тяжелые пули, выбив большие щепки из досок, ушли в землю, ну и я тут же в ответку три раза пальнул в дверь. «Дах! Дах! Дах!» Причем стрелял так, чтобы веером максимально зацепить все пространство за дверью. Опять с крика, чуть позже кто-то начал подвывать. Я опять палкой постучал в дверь и в стиле незабвенного Глеба Жеглова прокричал. «Эй, висельники, выходим по одному, ножи, палки, стрелялки откидываем в сторону». Любое неповиновение завалю без разговора. Но в отличие от известного фильма «Место встречи изменить нельзя», никто отвечать не стал, Ну, какие-то приглушенные крики и мат все же доносились. Я еще пару раз постучал, привлекая внимание, покричал, но меня типа Легаува уже в открытую просто послали. Я так и думал, поэтому двумя выстрелами в одно место устроил в двери небольшую пробоину в верхней части, в которую, свесившись с крыши землянки, закинул газовую гранату, сделанную из обычного газового баллончика. Прошло несколько секунд, и я явственно услышал крики боли, ужаса, ну и, конечно, жесткий кашель. Я мог только представить, что там сейчас творилось. В подъезде пятиэтажки, если выпустить газовый баллончик, люди по квартирам начинают вешаться, а тут в закрытом пространстве, причем с не очень хорошей вентиляцией. Явно получился небольшой армагеддон местного разлива. Прошло несколько секунд, и дверь чуть ли не слетела с петель от сильного удара, и из землянки полезли рыдающие и кашляющие бандиты. Правда, было их немного, всего четверо. А я уже, честно сказать, стал беспокоиться, как буду всю это Араву контролировать. Возникла мысль относительно запасного выхода из атаманской землянки. Обычно бандеровцы в своих схронах обязательно устраивали запасные пути эвакуации при обнаружении убежища. Но сейчас у меня просто не было ни сил, ни времени проводить поисковые мероприятия и качественно блокировать пути возможного отхода. А оно мне надо еще по ночному лесу устраивать догонялки за людьми, к которым я не имею вообще никакого отношения. Помогу людям, так в основном возьму какие-нибудь сувениры и к вечеру вернусь к месту силы и чухну обратно в свое время. Поэтому убегут, значит убегут, пусть местные полицаи занимаются наведением порядка. Я и так тут наследил, наштамповав жмуриков. Надеюсь, потом не спросят, хотя тайга и не такие тайны скрывала. Но с другой стороны, вряд ли бандиты при строительстве землянки предусмотрели противогазовые перегородки на случай, если их попытаются выкуривать. Широкие длинные строительные стяжки быстро решили проблему с пленными, и четыре кричащих и извивающихся тела со связанными за спиной руками распластались на поляне недалеко от костра. Семен позвал стоящую недалеко сына шамана, который все еще держал лук с наложенной на тетиву стрелой в готовности завалить любого, кто попытается выказать неповиновение великому Катрану. Он тут же повернул ко мне голову. Слушай, великий Катран. Распорядись набрать воды и промыть глаза этим плохим Луце, а то не так кричать до утра будут. Хотя, с другой стороны, остальные обитатели лагеря, услышав такие крики, явно будут более сговорчивыми. Подойдя к двери во вторую жилую землянку, я с осторожностью палкой постучал, так, что меня ненароком не подстрелили, и крикнул опять в стиле Глеба Жеглова. Граждане бандиты, сопротивление бесполезно. Выходим по одному, подняв руки, оружие выкидываем. Любая попытка неповиновения карается расстрелом на месте. На размышление две минуты. И минуты не прошло, как скрипнул дверь, и на пороге появился плюгавый мужичонка в каком-то драном тулупе, который затравленно озирался по сторонам и только после окрика сделал несколько неуверенных шагов вперед. Оружие у него не оказалось. Охотники его быстренько обыскали, тут же под моим чутким руководством уложили мордой лица на землю и зафиксировали толстой стяжкой руки за спиной. Следующий. К моему удивлению, эксцессов вообще не было, хотя, как я и предполагал, вторая землянка была для обслуживающего персонала и, так сказать, аутсайдеров банды. Там жили какие-то старые потасканные женщины, которые убирались, стирались и кошеварили, парочка мужичков и несколько детей. Хорошо, что не стал их выкуривать газовые гранаты, тут действительно было бы перебор. Их даже связывать не стали, просто согнали в одну кучу, садив на землю, да и никаких попыток к неповиновению или даже побегу не наблюдалось. Видимо, атаман их тут здорово выдрессировал, используя драконовские методы и жестоко подавляя любое неповиновение. И вот они, сбившись в кучу, бледные, испуганные, в свете костра и начинающегося рассвета со страхом косились на меня. Картина для этого времени, конечно, была дикой. Стоит детина, больше метра 80, вся такая крутая, с карабином, в камуфлированной снаряге, в баллистическом шлеме, в балаклаве, в стрелковых очках и грозно на всех посматривает. Да и аккуратно сложенный редком в сторонке тела убитых в перестрелке бандитов однозначно наводит на мысль, что шутить сейчас не стоит. Но вроде как ситуация под контролем, и первичное сопротивление сломлено. Иван, как нормальный отец, сразу взломал дверь в третью землянку, где содержались пленные, и на ночь запирались заложники из местного населения воссоединение родственников было не настолько бурным. У народности, которой принадлежал Иван, его сын Семен и молодые охотники, как я понял, родственные чувства проявлять при чужих людях было не принято. Мне пришлось немного вмешаться. «Иван, времени мало. Обследуйте землянку», кивнул в сторону второй землянки, где проживала обслуга. «Ищите оружие, продукт, ценности». Ох, как у него забегали глазки. Пограбить и хапнуть чужого они никогда не отказывались. А я думал, что после обыска загнать обратно народ в землянку и закрыть, пусть сидят там до вечера, пока мы не решим окончательно, что делать. Но и тут начались сюрпризы. Старшая дочь шамана что-то быстро затараторила, показывая на тюремную землянку, а Иван, выслушав ее, выругался сначала на своем языке, а потом выдал цветистую ругань на могучем русском, и я понял, что раздражен он очень сильно. Иван, что твоя дочурка сообщила нового, что тебя так разозлило? Он заткнулся на половине фразы и повернулся ко мне. С виноватым видом, кивнув на ту же слинявшую дочку, проговорил. Это сказала, что с ними в земляном доме сидит хороший Луце, который прислан большим белым царем, чтобы смотреть за порядком. О, как, все интереснее и интереснее. А кто в сарае сидит? Белая госпожа с дочкой. Дочка очень больна, меня к ней хотели вызвать. Тут я выругался. Ну, дают дети тайги. Важнейшую информацию узнаю так, походя. Я смотрю, у вас тут вообще все очень оригинально. Иван дословно меня не понял, но общий смысл моего неудовольствия он ощутил. Выводите хорошего в луце, посмотрим, что тут за персона. Иван с Семеном уж как-то очень быстро и суетливо рванули в тюремную землянку и через пару минут вывели под руки новое действующее лицо. Среднего роста очень плотный, но явно начинающий набирать вес, хотя точно не кабинетный работник. На ногах не было обуви, и чтобы как-то идти по холодной земле его, ступни были обмотаны рваной мешковиной. Видавшие виды грязной и порванной одежды явно была форма и очень смахивающая на полицейский мундир. Лампасы на штанах и следы сорванных с мясом погон подтверждали мои предположения. Когда-то роскошные ухоженные волосы и усы были залиты кровью, да и все лицо носило следы побоев. Правый глаз вообще заплыл. Когда его подвели ко мне, он целым глазом, но уж очень цепко и профессионально осмотрел меня, в некоторой степени признав коллегу. Ну, в такой обстановке я явно выпадал из общей картины и, естественно, не походил на местных бандюков. Да и необычные снаряга и экзотическое оружие стоили немалых денег. Он глянул на рядок трупов бандитов и в свете уже начинающего рассвета чуть подтянулся, выпрямил спину и уже с неприкрытым интересом рассматривал меня. Ну, тут нужно сразу брать ситуацию под контроль. Дядька непростой, крученый, повидавший жизнь. То, что полицейские, тут и гадать не надо. Туда охотно брали ветеранов военной службы и непростых солдат, а унтеров и умеющих управлять личным составом. А с такими нужно четко показать старшинство. Представьтесь, звание, фамилия, обстоятельств пленения. Командным голосом нарушил молчание. Дядька не дурак. Сразу прочувствовал во мне офицеры и с определенной долей гордости ответил. Полицейский урядник Еремеев Алексей Фролович. И замолчал. Его немного покачивало, видимо, досталось ему конкретный на лицо все симптомы сотрясения мозга. А как к этим попали? Я кивнул в сторону трупов и связанных бандитов. Он скривился от боли, и на фоне синяков все это выглядело очень гротескно, и чуть отвернулся в сторону. Были в патруле и нарвались на засаду. Митяя и Прошку застрелили. Подо мной убили лошадь. Когда падал, оглушило. Очнулся уже связанный. Я еще раз оглядел его и, согласившись с тем, что вижу, проговорил. «Урядник, идите к костру. Посидите, придите в себя. Семен принесет воды и найдет что-нибудь поесть. Вряд ли эти каторжники вас нормально кормили. Если давно не ели, сильно не усердствуйте, можете получить сильные желудочные боли». В ее взгляде промелькнуло удовлетворение и надежда. «Спасибо, Ваше благородие. Как вам обращаться?» «Ни мою фамилию, ни мое звание, ни мою должность я назвать не могу, да и оно вам ничего не скажет. Вы служили в армии, судя по вашей выправке, должны понимать». Тем более, я бы все равно стал искать местных представителей закона, чтобы сдать весь этот балаган. Моя задача выполнена, банда нейтрализована. Те, кто посмел напасть на полицейских, наказаны. Идите, приходите в себя, приводите в порядок мундир. Если не ошибаюсь, ваши сапоги на одном из этих. И я кивнул в сторону лежащих бандитов. Потом поговорим более предметно». Он кивнул головой и изобразил что-то вроде стойки смирно, а я повернулся и пошел в сторону сарая. Было очень интересно посмотреть, что там за белая госпожа содержится.